Большинство платоновских диалогов по замыслу их создателя относятся ко времени Перикла и рисуют привлекательную картину жизни богатых. Платон принадлежал к аристократической афинской семье. Он был воспитан в традициях того периода, который предшествовал времени, когда война и демократия разрушили богатство и безопасность высших классов. Описываемые им молодые люди, перед которыми не стояла необходимость работать, большую часть своего досуга проводили в занятиях наукой, математикой и философией. Они почти наизусть знали Гомера и были критическими ценителями достоинств профессиональных декламаторов в поэзии. Позднее было открыто искусство дедуктивного рассуждения, которая во всех областях знания способствовала появлению новых теорий, как истинных, так и ложных. В тот век можно было, как в немногие другие века, быть как счастливым, так и разумным, а также счастливым благодаря разумности. Но равновесие сил, породившие этот золотой век, было непрочным, Ему угрожало как изнутри, так и извне. Изнутри – со стороны демократии, извне – со стороны Спарты. Чтобы понять, что произошло после Перикла, мы должны коротко рассмотреть раннюю историю Аттики. Аттика в начале исторического периода была маленьким самостоятельным земледельческим районом. Ее столица, Афины, была небольшим городом, но в составе его населения постоянно увеличивался слой ремесленников и искусных мастеров, которые стремились сбывать свою продукцию за границей. Постепенно обнаружилось, что более доходно производить вино и оливки, чем зерно, а зерно ввозить главным образом с побережья Черного моря. Этот род занятий требовал больше средств, чем хлебопашество, и мелкие фермеры залезали в долги. В Гомеровский период Аттика, как и другие города-государства Греции, имела монархический образ правления, но монарх стал просто религиозным деятелем без политической власти. Власть перешла в руки аристократии, подавлявшей как сельских земледельцев, так и городских ремесленников. В начале VI столетия в Афинах было осуществлено компромиссное преобразование в интересах демократии, и большинство его мероприятий пережило последовавшую затем эпоху тирании Писистрата и его сыновей. К концу этого периода аристократы, как противники тирании, начали выступать за демократию. До падения Перикла демократические движения приводили к власти аристократию, как это было позже в Англии XIX века. Но под конец жизни Перикла вожди афинской демократии начали требовать большего участия в политической власти. В то же время его империалистическая политика, с которой было связано экономическое процветание Афин, вызвало усиливающееся трение со Спартой, приведшее в конце концов к Пелопоннесской войне 431-404 годы до нашей эры, в которой Афины потерпели полное поражение. Несмотря на политическое крушение, престиж Афин продолжал сохраняться и на протяжении почти целого тысячелетия. Центр философии находился там. Александрия превзошла Афины в математике и в науке, но Аристотель и Платон принесли Афинам первенство в философии. Академия, где учился Платон, пережила все остальные школы. Она продолжала существовать в качестве некоего «островка язычества» в течение двух столетий – После того, как Римская империя обратилась в христианство, наконец, в 529 году нашей эры она была закрыта религиозным фанатиком Юстинианом, и в Европе наступили века мрака.